Глава пятьдесят Матвей звонит в дверь спустя минут десять. Тяжело вздохнув, Дэн идет открывать. «Все, наигрался!» Слышится из прихожей голос брата, а следом до меня доносятся звуки возни и глухие маты. Притихшая была истерика снова набирает обороты. Слезы лить хочется до рези в горле, легкие в груди полыхают огнем. Если они там начнут потасовку, остановить их у меня нет сил. Больно прикусив нижнюю губу, застегиваю сумку и поднимаюсь на ноги. Перекинув через плечо ремешок, выхожу из спальни. Парни держат друг друга за грудки и сыплют взаимными оскорблениями. — Матвей, не надо. Возьми там в комнате чемодан. Брат толкает Дэна в стену и убирает от него руки. Я же, не поднимая глаз, протискиваюсь мимо них, неуклюже, с тяжелой сумкой наперевес, вываливаюсь в подъезд и судорожно затягиваюсь воздухом. Моти идет за мной молча. Забирает ношу, когда мы оказываемся на улице. Он не любит меня. Бормочу под нос, едва мы оказываемся в лифте. «Ты думаешь, он вообще знает, что это такое?» Всхлипнув, качаю головой. «Я ведь уверена была, что влюблю в себя Дэна, что жить без меня не сможет и в ЗАГС позовет. Где-то в глубине души еще теплится крохотная надежда, что не все потеряно, что позовет меня назад, но умом, я уже понимаю, ничего хорошего из наших отношений не выйдет, даже если позовет». Оказавшись у моти, я сразу закрываюсь в ванной. Включаю воду в душевой, встаю под хлестки и струи и реву. Долго, да и коты, и ноющие боли в груди. Как наяву слышу его голос: Уходи, Эля! Он меня прогнал, вышвырнул, как котенка, нассавшего в тапки. Малыш, слышу из-за двери обеспокоенный голос брата. У тебя все нормально? «Да», — пытаюсь ответить, но понимаю, что не слышу собственного голоса. «Эля!» Прочищаю горло и выключаю воду. «Нормально! Выходи давай!» Я простояла под водой так долго, что кожа ладоней скукожилась в урюк, а в тепломагистрали наверняка закончилась горячая вода. С горем пополам обтираюсь полотенцем и надеваю мотин-халат полы которого при ходьбе волочится по полу. «Иди сюда!» — зовет Матвей из кухни. «Я есть не хочу!» — отзываюсь, напуганная, что он решит напичкать меня едой. Хотя на деле и не помню, когда последний раз нормально ела. «Держи!» — сует в руку бокал с чем-то темным на дне и дольку лимона. «Что это? Виски? Лекарства! Фу! Пей!» Велит брат, подталкивая мою руку к рту. «Легче будет». Говорит со знанием дела, Сам почти год после развода этой микстуры лечился. Я решаю не спорить. Может, и правда полегчает. Усну хоть. Резко, как заправский алкоголик, выдыхаю и залпом осушаю бокал. «Лимон», — подсказывает Мотя. Закидываю в рот дольку и, зажмурившись, быстро-быстро ее пережевываю. «Молодец! Иди спать! Утро вечером мудренее!» Чувствуя, как изнутри пошло согревающее тепло, слабо улыбаюсь. Стянутость в горле немного отпускает. «Получается нормально дышать! Эффект мне нравится! Если так и дальше пойдет, сопьюсь к чертовой матери!» Закутавшись в одеяло с головой, пытаюсь заснуть. То ли от слез, то ли от спиртного начинает болеть голова. Расслабиться не получается. В ушах раз за разом звенит голос Дэна. «Уходи! Уходи! Уходи!» Тихо заскулив, снова начинаю плакать, но уже по другой причине. Первая реакция на произошедшее — животный ужас, что это конец что никогда больше я с ним не буду. Теперь я реву от обиды. Никогда прежде я не чувствовала себя такой униженной. А самое ужасное то, что я продолжаю лелеять надежду, что он позовет меня назад. Потому что не представляю, как смогу жить без него. Проходит час, и в мою голову закрадывается мысль, что, возможно, я сама во всем виновата. Не доверяла, ревновала, истерила, была слишком навязчива. Мужчины этого не любят, им нужен уют, покой и поддержка. Держать все в себе становится невыносимым. Хватаюсь за телефон с намерением написать Женьке. На минуту задумываюсь, а стоит ли? Не думаю, что мы настолько близки, чтобы делиться сокровенным». К тому же гордость не позволяет предстать перед ней униженной в соплях и слезах брошенкой. «Позвонить Марине или Уле?» «Тоже не вариант. Я ведь не говорила им, что с Дэном живу. Так с чего вдруг расскажу, что с ним рассталась?» «Капец просто. Даже поплакаться некому. Встаю и, закутавшись в одеяло, плетусь в гостиную, где на диване спит Матвей. Не спит, как оказалось». Закинув руку за голову, залипает в телефоне. Моть! чего не спишь?» «Не спится», — останавливаюсь на пороге. «Можно у тебя спросить?» «Иди сюда». Подхожу и сворачиваюсь клубком у него под боком. «Ответь только правду, пожалуйста». «Конечно». Убрав телефон, поворачивается ко мне. «Ты тоже считаешь, что я во всем виновата? Я неправильно себя вела с ним?» Я так не считаю, и, если честно, был к этому готов. Почему? Потому что я достаточно хорошо знаю вас обоих. Выдержав небольшую паузу, тихо проговаривает. Никто не виноват. Он попросил паузу. Плохая идея. Это я и сама понимаю. Чаще всего при расставаниях так говорят трусы. А если он позовет меня обратно, Кажется, брату мой вопрос не нравится. Сжав челюсти, гоняет по лицу желваки. Смотрит на меня не то с жалостью, не то с раздражением. «И побежишь к нему назад?» Взбив под своей головой подушку, Матвей продолжает. «Знаешь, говорят, в счастливых парах один целует, а второй подставляет щеку. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю. Ты хочешь сказать, что я люблю...» «А он позволяет любить?» «Да». Внезапно горло вновь стягивает обручем. По спине ползет неприятный холодок. «Я бы не хотел для тебя такой участи». «И я. Я тоже хочу быть любимой. Я же не ущербная. Меня ведь тоже любить можно». «Ему приятно было быть с тобой, пока ты не доставляла хлопот. Как только появились сложности, он выставил тебя за дверь». «Ты очень жесток, Мотя», — шепчу я. «Я говорю то, что вижу, Эля. Не обижайся». Нежным движением убирает с лица прядь волос. «Я не обижаюсь. Если ты сейчас вернешься к нему, будешь бегать так всю жизнь, пока полностью не разочаруешь его». Мы замолкаем. Каждый думает о своем. «Летать бумерангом туда-сюда я не хочу». Любить за двоих тоже. Гордость все же имеется. Но думать о том, что никогда больше он меня не поцелует, тоже больно. Моть, а мама с папой любили друг друга? Я маму не помню вообще. Она умерла, когда мне было полгода. Папа больше не женился, с годами стал выпивать, замкнулся в себе и перестал походить на счастливого юношу со свадебного фото. «Ты очень похожа на маму. Она тоже была заводной и бойкой на язычок. Отец на нее, как на божничку, молился, любил до безумия. А мама?» А мама принимала его чувства с благодарностью. В комнате снова воцаряется тишина. «А я думаю о том, что, возможно, так было бы лучше, чтоб меня любили, а не я».